Антон был готов к таким словам, п о т о м у остался спокоен. Ты видел? спросил Павел Геннадьевич, б о г о м облокачиваясь на борт. Запись про т э и н е р г и ю Ученый кивнул. Что скажешь об этом? С учетом всех перипетий последнего времени, думаю, отец не ошибался. Он ведь тоже был ген изменён, как и вы. Нет, мы попали под разные виды влияния. Оказалось, что его психи, как каким-то образом, может противостоять ген модификации. И процесс окончился полным нулем, без какого-либо эффекта, пожалуй, с минусом для заинтересованных сторон. В результате Игорь, как будто обрел возможность уклоняться от прямых приказов отцов, даже игнорируя артефакты, но заработал крепкий удар по извилинам. Погодите, приподнял руку Антон. Может объясните сперва, чем отличается ген изменения от ген модификации? Над волнами н е с с я яркий полумесяц. При качке подпрыгивали лучи фонарей вместе с лунным светом. Они создавали причудливые колеблющиеся тени. Казалось, будто по переборкам шхуны ползут, укутанные в серые б а л а х о н ы наемные убийцы, лезут, тесно прижимаясь к металлу, стремительно перетекают через освещенные пятнышки иллюминаторов. Антон стоял на самом носу, прижавшись спиной к поручням, и смотрел, как за спиной полковника приплясывают тени. Если бы не слишком современные очертания рубки наверху, корабль напоминал бы средневековую пиратскую галеру. Прислушаться, даже слышно, как хрипят закованные в цепи гребцы, ворочая тяжелыми веслами. а р к у д о в о причудилось, что из темноты по правому борту бесшумно выскочила на волнах приземистая шлюпка. Наверняка из налета возвращались пираты, неся на свой корабль тюки из разграбленного испанского галеона. Антон заморгал, отгоняя наваждение. С ним явно было что-то не так. Конечно, не галлюцинации и не диалоги с мертвыми людьми, но мозг нуждался в серьезной припарке. Неужели я повторю участь отца и тоже сойду с ума? – подумал ученый. Полковник тем временем о чем-то увлеченно рассказывал. Безлюдную палубу за его плечами наводнили бесформенные тени. Перебираясь от одного бортового фонаря к другому, они подкрадывались ближе. Простите, Павел Геннадьевич, тряхнул головой Антон. Не могли бы вы повторить, о чем только что говорили? Я немного задумался. Да уж, кивнул Силовик. Задуматься есть на чем, согласись. Откуда мне начинать? Давайте сначала, предложил Аркудов, глядя, как лунный свет купается в складках парусов. От чего-то стало не по себе. Страха по-прежнему не было, но появилось чувство опасности. Я хочу хорошенько все проанализировать. Хрен с тобой, полковник выбросил окурок в море. Как ты знаешь, человек был создан с конкретными целями в роли пищевого ресурса, но при этом ресурса особенного он и м е е т мыслить. Создание с душой и интеллектом вряд ли захочет добровольно пойти под нож, когда наступит время, а значит необходимо такому созданию навесить крепкий ошейник. Сперва так и было. Едва закончилась последняя битва, в которой перебили практически всех нефилимов, новосозданных рабов людей загнали в резервации, окруженные силовыми полями. Однако последние с помощью нефилимов сумели освободиться. В итоге непослушных людей уничтожили следом за нефилимами. Опасая с л е д у ю щ е г о в о с с т а н и я анунаки создали человека с внутренним мошенником, а точнее в ряд генов вошли некоторые усовершенствования. Генетически заложенная программа подчинения, то есть та же, к а к у человека, возникать потребность во сне или пище в нужное время появляется и желание служить анунакам, свалившись перед ним на колени. Стоп, попросил Антон. Вы имеете в виду, что едва не Биру очутится вблизи нашей планеты, будет дана специальная команда, и каждый землянин от старика до младенца хлопнется в молитвенную позу? Не знаю, нам неизвестно, как будут развиваться события, но можешь быть уверен на все сто. Человек не сможет противостоять захватчикам и добровольно полезет в их холодильники. Так что времени у нас во брез. Не гоните лошадей, Павел Геннадьевич, как бы подковы не слетели. Антон неспешно, чтобы ничего не упустить, размышлял. Эта система Анунаков каким-то образом действует на человечество. Она заставит нас склониться. Полковник сдвинул губы вниз и пожал плечами, вытащил новую сигарету и, зажмурившись от удовольствия, закурил. Увидев умиротворенное лицо собеседника, Антон напрягся. т о ч а с в памяти возникла сцена из туннеля к у б е ж и щ у Нервную систему подхлестнул такой разряд лютой ненависти, что ученый едва сдержался, чтобы не вцепиться полковнику в горло. Он выдохнул воздух сквозь т в е р д о с ж а т ы е зубы, поежился. Пришло понимание. И Антон далеко не радовался ему. Он ненавидел Павла Геннадьевича, б р у т а л ь н о г о собачьего сына, каждым своим атомом, м а л е й ш и е к л е т о ч к и электрические импульсы и химические процессы, происходящие в теле Антона г р о м к о в о пили. Разорви его, убей, убей! За тысячи погибших, убей за нас. Так вот почему отступило сумасшествие, думал ученый, неотрывно смотря на собеседника и стараясь не моргать, чтобы тот не заподозрил неладное. Моя психика измучилась винить меня и переключилась на более удобную цель, наверняка тогда же л у ч ш е Пришлось спрятать руки в карманы, пальцы уцепились подкладку штанов. Ну сколько тебе повторять? Продолжал говорить полковник рассеянно, стряхивая обугленный в е р ш о к сигареты на палубу. Я сам не понимаю принципа работы их системы. Вы не очень-то популярны на вечеринках отцов. Попытался пошутить Антон. Ему хотелось ударить человека, если не кулаком, то хоть колючим выпадом. Вас отправили на поиски звеньев, даже не объяснив, что это такое и как они взаимодействуют с человечеством. Я оперативник, а не ботан с логарифмической линейкой. Бросил полковник зло. Мне хватает знать, что их система влияет на некоторые сигналы нашего мозга и тем самым глушит и энергию и многие способности, которые обычный человек назвал бы э к с т р а с е н с о р н ы м и Главное, что тактический ядерный удар уберет это дерьмо и блокераторы исчезнут. Антон понемногу справился с собой. Я думал, что после знакомства с историей а н у н а к о в и н е ф и л и м о в больше никогда не удивлюсь. Сейчас вы говорили про телепатию, телекинез и прочие телештучки. Павел Геннадьевич закашлялся, хрипя мокротой, и швырнул недокуренную сигарету в море. Надо бросать, сказал он через некоторое время. почти обвиснув на поручнях, здоровый как ухилая шалавы, з а м е ч а т е л ь н ы й э питет, заметил Антон, не улыбаясь. Недавно кто-то хвастался, что ген измененный индивид любому человеку фору даст на сто очков. Переоцениваем собственные возможности. Развелось васумных. Тяжело д ы ш а ответил полковник. Я даже специальную химию отцов принимал, чтобы избавиться от никотина, да ни хрена не помогло. л е г к и й у меня здоровый, как у младенца, но пятен нахватал. Мама, не горюй. Вроде и слабый наркотик, самый лёгкий из всех, что р а б о т а ю т для уничтожения человека. Он не договорил, согнулся в новом порыве кашля, выдохнул. Морской воздух падла. Может ещё что-нибудь расскажете? спросил Антон, когда полковник наконец отдышался и со с т о н о м осел на палубу, прижавшись затылком к борту. На какой-то миг в душе ученого ш е в е л ь н у л о с ь что-то вроде сострадания, но тут он вспомнил, о взятый в заложники дочери, и перестал думать о с и л о в и к е как о больном человеке. Наверное, ты думаешь, что без системы правителей люди смогут силой мысли ворочать горы, жить вечно и читать мысли? Аркуда вопросительно приподнял брови. Хрен его знает, пожал плечами с и л о в и к Он морщась массировал себе грудь кулаком. Может, и смогут? У г е н о и з м е н е н н ы х например, есть возможность телепатического общения. Антон присвистнул. Правда, продолжил Силовик, мысли передаются только на небольшие расстояния, радиусом километр или меньше, причем исключительно с помощью артефактов. Если где-нибудь вблизи не будет камушка, то хрен ты по базаришь со своими. Наверняка что такой артефакт ы вы тоже не знаете, утвердительным тоном заметил Аркудов. Это те же звенья, но только поменьше. Кстати, принадлежат они только отцам. Правители до такого не додумались. Или... Полковник сделал паузу, чтобы прочистить горло. Мы заблуждаемся, и у них имеются технологии мощнее наших. Проблема? поинтересовался Антон. Вряд ли, признался полковник. Он с трудом попытался встать, но обмяк и вновь прижался к перилам. Все равно ничего не изменится. Если мы взорвем звенья правителей и убьем их самих, то есть вероятность, что не б и р у к з е м л е не прилетит. Было бы неплохо. Вот и ждать не могу, вздохнул Павел Геннадьевич, и у него в груди отчетливо заклокотало. Так что же такое ген изменение? напомнил Антон о самом главном вопросе. С помощью звеньев и артефактов производится воздействие на генетическую структуру человека, ответил полковник. Рыкнул. И не спрашивал меня, как это происходит. Я тебе не, не батан. Я помню. Криво улыбнулся Аркудов, что именно меняется в человеке. Многое, сказал полковник с таким выражением, словно подразумевал в е ч н о а к т у а л ь н о е Да кто его знает. Человек исключается из системы правителей и больше не отдает свою т. энергию. Да ну, хмыкнул ученый. А ц ы берут очень мало. Павел Геннадьевич с м о р щ и л с я потирая грудь обеими ладонями, расстегнул куртку и рубашку под ней. И вместе с тем прибавляют человеку сил, делают его моложе и здоровее. Кроме того, мозг чувствует такую свободу, хоть все время летай во сне. Веришь? Ты же ощущаешь это, да? Все это исключительно благодаря освобождению системы и небольшому вмешательству в работу организма.